Король, подавленный горем, остался один. Он не мог прийти в себя от удара, который Бианка нанесла ему известием о своем браке. — О, несправедливая Бианка! — воскликнул он. — Вы позабыли все, что мы обещали друг другу. Мы разлучены, несмотря на мои и ваши клятвы. Значит, надежда обладать вашими чарами была лишь сновидением? Ах, жестокосердная! Сколь дорогой ценой расплачиваюсь я за то, что добился вашей любви. Тут счастье соперника представилось воображению короля, истязуя его всеми пытками ревности. Это чувство так завладело им на несколько мгновений, что он был готов принести в жертву своей мести иконетабля, и самого Си Фредди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 арестовать его, как человека подозрительного, при данных политических обстоятельствах. Он отдал об этом приказ начальнику гвардии, который отправился в бельмонты и, задержав с наступлением ночи Конетабля, отвез его в Палермскую крепость. Это происшествие как громом поразило обитателей бельмонты си Фредди тотчас же отправился к королю, чтобы поручиться ему за невиновность зятя и указать на опасные последствия такого ареста. Король, предвидевший этот поступок министра и желавший до освобождения конетабля хотя бы повидаться наедине с Бианкой, строго приказал не допускать к себе никого до следующего утра. Но, несмотря на запрещение, Леонтио сумел проникнуть в покои короля. «Ваше Величество», — сказал он, появившись перед ним, — «если только почтительный и преданный слуга вправе жаловаться на своего господина, то я пришел жаловаться вам на вас же самих». «Какое преступление совершил мой зять? Подумало ли, Ваше Величество, о вечном позоре?» которым оно покрывает мой рот, и о последствиях ареста, который может отвратить от службы лиц, занимающих самые высокие государственные посты. «У меня есть верные сведения», — отвечал король, «что конетабль состоит в преступных сношениях с наследником престола Доном Пьетро». «В преступных отношениях?» — прервал его с изумлением Леонтио. — Не верьте этому, государь, вас обманывают. В Радусе Фредди никогда не было предателей, и Конетаблю достаточно быть моим зятем, чтобы подобное подозрение не могло его коснуться. Он ни в чем не повинен. Но тайные замыслы побудили вас арестовать его. — Раз вы говорите со мной столь откровенно, то и я отвечу вам тем же, — сказал король. — Вы жалуетесь на арест Конетабля? А не мне ли жаловаться на ваше бессердечие? Это вы, жестокие си Фредди, лишили меня покоя и своим услужливым попечением довели до того, что я завидую судьбе самого жалкого и смертно. Но не обольщайтесь тем, что я сочувствую вашим намерениям. Брак с Констанцией напрасно решен. Как, государь? С трепетом прервал его Леонтио.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 — Ах, государь, в какое будущее заставляете вы меня заглянуть? Какие страшные угрозы! — Но я напрасно тревожусь, — продолжал министр, меняют он. — Вы слишком любите своих подданных, чтобы уготовить им такую печальную судьбу. Вы не допустите, чтобы любовь вас поработила, и не омрачите своих добродетелей, поддавшись слабостям простых смертных. Если я отдал свою дочку дочь Конетаблю, то только для того, государь, что приобрести для вашего величества храброго слугу, который своей рукой армии, находящейся в его распоряжении, поддержит ваши интересы против принца Дона Пьетро. Я полагал, что, привязав его к своей семье столь прочными узами... — Увы! — вскричал король. — Вот эти-то узы!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 Разве король Карла, его брат, которому он наследовал, завещал ему этот недостойный закон? И как могли вы проявить такую слабость, чтобы одобрить столь несправедливые условия? Для великого канцлера вы плохо знакомы с нашими обычаями. Словом обещание жениться на Констанце было вынужденным. Я не собираюсь его сдержать, и если Дон Пьетро, основываясь на моем отказе, хочет вступить на престол, не втягивая народы в кровопролитную бойню, то пусть предоставит шпаги решить, кто из нас более достоин правец. Леонтио не посмел дольше настаивать и, опустившись на колени, удовольствовался просьбой об освобождении зятя, на что получил согласие. «Ступайте сказал ему король. Возвращайтесь в Бельмонте. Конетабль вскоре последует за вами. Министр вышел и вернулся в замок, уверенный в том, что зять не замедлит приехать вслед за ним. Но он ошибался. Энрику хотел ночью повидаться с Бианкой и с этой целью отложил освобождение ее супруга до следующего утра. Тем временем Конетабля терзали жестокие мысли. Арест открыл ему глаза на истинную причину его злоключений. Он весь отдался ревности и, отрекшись от преданности, который до сих пор славился, стал дышать одной только местью. Он догадался, что король не замедлит этой ночью навестить Бианку, и, чтобы застать их вместе, попросил коменданта Палермской крепости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 и благополучно проник в замок, никого не повстречавши. Он пробрался в покое супруги и спрятался в прихожей, за подвернувшейся ему ширмой. Собираясь наблюдать оттуда за всем, что произойдет, он решил внезапно появиться в опочивальной бианке при первом же шуме, который там раздастся. Он увидал, как Низа, оставив свою госпожу, прошла в боковушку, в которой спала. Бианка, сразу догадавшаяся о мотивах ареста супруга, предвидела, что он не вернется этой ночью в бельмонты хотя отец и сообщил ей об обещании короля послать ему вдогонку к Анетавле. Она не сомневалась что Энрико захочет воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы поговорить с ней на свободе. Имея это в виду, она поджидала короля, чтобы упрекнуть его в поступке, грозившем ей роковыми последствиями. Действительно, спустя некоторое время, после ухода Низы, заслонка отодвинулась, и король бросился к ногам Бианки. «Сударыня!» — воскликнул он. «Не осуждайте меня, не выслушав. Я действительно приказал арестовать Конетабле».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 и брак с вашим возлюбленным. Я надеялся этого достигнуть и уже принял меры, чтобы нарушить свое обещание. Но вы расстроили мой замысел и, легкомысленно отдав свои руки другому, уготовили вечные муки двум сердцам, которых совершенная любовь могла сделать счастливыми. Он закончил свою речь со столь явными признаками искреннего отчаяния, что Бианка была тронута. Она уже больше не сомневалась в его невинности. Сперва это обрадовало ее, но затем сознание ее несчастья стало еще острее. «Ах, государь!» — сказала она королю. «После того, как судьба так распорядилась нами, вы причиняете мне новую муку, доказав чистоту своих намерений. О, несчастная, что я натворила! Обида увлекла меня!» Я сочла себя покинутой и в досаде приняла предложение конетабля, которое передал мне отец. Вина за этот грех и за наше несчастье падает на меня. Увы, негодуя на вашу измену, я по своей доверчивости сама разорвала узы, которые клялась вечно уважать. Отомстите же и вы, государь. Возненавидьте неблагодарную Бианку. «Забудьте!» «Ах, сударыня, разве я в силах сделать это?» — прервал ее Энрико. «Как вырвать из сердца страсть, которую даже ваша несправедливость не смогла погасить!» «Тем не менее, государь, вам придется себя пересилить», — сказала со вздохом дочь сифреди «А способны ли вы сами на это?» — возразил король. «Не знаю»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 умоляю вас удалиться мне должны больше видеться какая жестокость воскликнул король ак бианка возможно ли чтобы вы обращались со мной с такой суровостью неужели недовольна тех мук что я испытываю видя вас в объятиях кона и нужно отнять у меня еще последние утешения возможность вас лицезреть вам лучше удалиться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 Однако воспоминания о вашей любви заставляет меня выдерживать лютую борьбу, стоящую мне слишком больших усилий. Она произнесла эти слова с таким пылким жестом, что нечаянно опрокинула подсвечник, стоявший на столе позади нее. Свеча при падении потухла. Бианка подняла ее и, отперев дверь в прихожую, пошла за огнем в боковушку Низы, которая еще не спала.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 — Довольно, тиран! Не думай, что я настолько труслив, чтобы стерпеть оскорбление, которое ты наносишь моей чести! — Ах, предатель! — отвечал ему король, приготовившись к защите. — Не воображай, что сможешь безнаказанно выполнить свое намерение! После этих слов между ними завязался бой, слишком рьяный, чтоб продолжаться долго. Конотабль не берег себя.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 Бианка преодолела свою сердечную неприязнь и опустилась на наземь, чтобы оказать ему помощь. Но несчастный муж был слишком предубежден против нее, чтобы смягчиться от этих доказательств скорби и сострадания. Даже смерть, приближение кое он чувствовал, не заглушила его ревности. В свои последние минуты он думал только о счастье соперника.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 и кровь невинной жертвы смешалась с кровью убийцы, который так внезапно выполнил свое бесчеловечное намерение, что король не успел его остановить. Увидав падающую бянку, несчастный Энрико испустил крик, и, пораженный более ее самой ударом, уносившим ее из жизни, принялся оказывать ей такую же помощь, какую она пыталась перед тем оказать мужу, из-за которой была так дурно вознаграждена. Но она произнесла ему умирающим голосом, — Ваше старание тщетны, государь. Я жертва неумолимого рока. Да смирит эта жертва его гнев и обеспечит вам счастливое царствование. В то время, как она договаривала эти слова, в комнату вбежал Леонтио, привлеченный ее криками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 «Взгляните на дело ваших рук, Леонтио. Вы видите в этом трагическом происшествии плод вашего усердия и вашего услужливого попечения о моих интересах». Старик был до того потрясён горем, что не ответил ему. «Но стоит ли мне описывать чувства, которые нельзя передать никакими словами?»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 История моего рода и точный рассказ о злоключениях, изображенных на этой картине, которую дед мой Леонтио заказал, чтобы сохранить в потомстве память об этом скорбном происшествии.